Глава 11. 2005. Мэри была настолько ослеплена счастьем, что перепутала дорогу к пабу. Дважды. Джим тоже любит ее. Она, конечно, догадывалась, но услышать это от него самого совершенно другое дело. Это значило для нее больше, чем любое иное проявление их отношений. Это значило, что у них есть будущее. Всю прошлую неделю играя в дом, Было почти невозможно не представлять себе, каково было бы каждое утро просыпаться рядом с Джимом, видеть его лицо рядом на подушке, прижиматься к нему, ожидая, пока вскипит чайник. Она могла вообразить, как через 10, через 20 лет они приедут сюда, в портраж на годовщину. Может быть, они даже снова остановятся в этом убогом коттедже, если он доживет до этого времени. Я так понимаю, ты не хочешь ради новостей сесть поближе. Спросил Джим, когда они вошли в паб. На экране телевизора какой-то ведущий в строгом костюме, преисполненной собственной важности, нетерпеливо постукивал по столу ручкой в ожидании ответа своего неторопливого собеседника. Какой-то мужик за барной стойкой широко зевнул. Зевок в процессе перешел в отрыжку. А ведь так увлекательно, добавил он. Тише ты. Мэри хлопнула его по руке. Иди займи нам место. Самые лучшие там позади. Мэри была здесь больше 20 лет назад, малышкой, едва достающей да до пояса. Мама тогда была беременна Гэвином, так что на те выходные они ездили вчетвером и жили в крошечной однокомнатной квартирке позади станции. Понятно, что в какой-то момент для мамы, раздутый как воздушный шар, и уставшей от постоянных пререканий с Мэри и Терри, все это стало уже чересчур. Она потребовала, чтобы ее на два часа оставили одну, и вытолкала их всех на улицу хотя вряд ли она имела в виду, чтобы они пошли в паб. Да, купил каждому из них по пинты содовой с лимоном, и у них был пакет чипсов на всех. Фольга порвалась посередине, и были видны все крошки внутри пакета. Обычно Мэри не забывала проследить, чтобы чипсы были поделены на всех поровну. Терри всегда был жадиной. С самого момента появления из материнской утробы. Он и тогда весил больше 4 килограммов, а его маленькие ручки были на удивление загребущими. Но в тот день она была так заворожена, что даже не думала о чипсах. Ее большие детские глаза не могли оторваться от стен в дальней комнате, каждый сантиметр которых был покрыт картами. От пола до потолка, лист за листом, большие топографические сетки накладывались одна на другую, создавая самые впечатляющие обои, которые она только видела. Географические места не были расположены по порядку, скорее наоборот. Где-то под ее левой коленкой лиц переходил в Файв, который, в свою очередь, приподнимался там, где черная точка размером с булавочную головку обозначала Белфаст. Мэри водила пальчиком по сетке розовых и желтых вен, которые вели в города, и из них перескакивая через бледно-зеленые поля и бледно-голубые полосы, обозначавшие реки. До этого география была для нее простым предметом в ее школьном расписании. Не самым важным. Скорее, таким промежутком на несколько часов перед долгими летними каникулами, когда все остальные важные предметы вроде математики, науки и правописания были закончены. География была сухой и конкретной. «Все, что Мэри удалось усвоить из тех торопливых уроков, это что у каждого человека было свое место в атласе, свое определенное место. И чистым везением определялось, откуда ты, и главное, повезет ли тебе оказаться где-либо еще. Но тут это было что-то совершенно другое. Впервые за свои семь с половиной лет жизни Мэри действительно поняла, что мир продолжался за пределами Белфаста, и что он был совсем не таким недосягаемым, как ей говорили раньше». Спустя долгие годы после этого она время от времени вспоминала эту комнату карт. Если бы все было так просто, как вырезать карту и сделать что-то другое лоскутный ковер возможностей, тогда, может быть, ее горизонты не были бы такими застывшими, как ей казалось. 20 лет и жизнь внесла свои коррективы. Да, заболел. Маме нужна была вся возможная помощь. И если быть честной самой с собой. Как только Мэри оказывалась в темноте в своей постели под конец дня, то, надо признаться, настоящая проблема была в ней самой. Диагноз «да» был удобным поводом для объяснений, почему она не переехала от родителей, не нашла другую работу. На самом же деле ее порывы поглотила рутина. В иные дни всех ее амбиций хватало лишь на то, чтобы выбрать себе другое печенье к чаю в подсобке. И понадобился Джим, чтобы напомнить ей, что для нее открыт целый мир, что она еще может взлететь высоко. «Вау!» — произнес Джим, ставя их кружки на ближайший столик и стаскивая пиджак. «Ты об этом не говорила». Я не знала, сохранились ли они с тех пор. Он указал ей на стул рядом с собой, пододвигая его к самой стенке. «Ты можешь найти нас на этой карте? Спорим, я тебя обгоню». Мэри не потребовалось много времени, чтобы выйти победителем. Хотя она ни слова не сказала о мышечной памяти, ведущей ее палец к тому месту, которое она отыскала много лет назад. «А как же тогда я?» — спросил Джим. Он уже допил свою кружку. Мэри не успела сделать из своей неглотка. «А что ты? Где же я?» «Хороший вопрос». Она стиснула его бедро. «Тут есть карта Лондона?» Давай отыщи мою квартиру. Я страшно скучаю по дому. Джим изобразил нарочитую грусть. Кто проиграет, идет за выпивкой. Они приступили к соревнованию молча. Из соседнего зала доносился невнятный гул голосов и ритмический стук чего-то пластикового, из чего Мэри заключила, что телевизор выключили. Вот он! закричал Джим, хотя еще и минута не прошло. Мэри прорвалась сквозь ряд стульев и глянула ему через плечо. Он обхватил ее рукой за талию. Она почувствовала, как волосы у него на предплечье щекочут полоску голой кожи над ее джинсами. «Вот тут!» И он, как назло, оказался прав. «Это так ужасно далеко!» вздохнула Мэри. Правда, едва сказав это, Мэри тут же захотела проглотить свои слова. Ей не хотелось показаться жалобной или испортить этот прекрасный день. Она хотела быть сильной и независимой. «Другой!» Какие бы еще качества Джим в ней не видел, и какие бы она не видела в себе сама до того, как они повстречались, он начал обводить Илинг пальцем по кругу, прикрыл кружочек на перекрестке, обозначающий станцию поезда. Ты же знаешь, это не важно. Ты знаешь это, да? Мэри вообще больше не понимала, что она знает. Последние два месяца перевернули весь ее мир с ног на голову. Все было потрясающим, захватывающим, головокружительным. «Каким угодно, только непонятным!» «Я хочу, чтобы ты знала, я всегда буду с тобой, что бы ни случилось!» «Конец света! Иллинг!» Он подчеркнул слово на карте. «Всегда! Я серьезно!» «Я надеюсь, ты это понимаешь!» Мэри замерла. «Значит ли это то, что она думает?» «Не может быть!» «Понадейся на слишком многое, не получишь ничего!» «Правда, Мэри! Но посмотри на меня!» Джим приподнял ее подбородок и задержал там руку. «Я всегда хотел убежать, исчезнуть. А с тобой я, наконец, этого не хочу». Джим мог бы сказать ей так много, как Мэри стала утесом в хаосе его жизни, как он до встречи с ней не знал, что можно так привязаться к кому-то, без того, чтобы отношения не добавили к его грузу ни одного лишнего грамма. Что он, возможно, вовсе не был разбит, ему просто нужна была она. «Поверь мне». Никто больше не мог бы заставить меня сказать такое. Я хочу быть с тобой. Всегда. У мэри на кончике языка вертелась просьба повторить эти слова. Она, наверное, что-то не так расслышала. Такая романтика бывает только у других. Это не может случиться с ней. В самом обшарпанном из питейных заведений портраша. Переезжай ко мне. Прости. Ты слышала. Переезжай ко мне. «Ты же видела квартиру, там хватит места на двоих». Мэри внимательно вгляделась в него, ища подтверждения своим сомнениям, но Джим был серьезен как никогда. «Мне надоели эти мотания туда-сюда. Я хочу этого. Я хочу тебя». Наклонившись, Джим поцеловал Мэри в лоб. Он был единственным из всех ее мужчин, достаточно высоким для этого и достаточно ласковым. «Да», — прошептала она, и повторила уже громче, С новообретенной уверенностью. Да.